Глава восьмая Я выжидательно смотрела на оборотня, он на меня. «Дианка, я тебе рога обломаю!» Новый вопль отца заставил меня вздрогнуть. Я поморщилась, обламывать мне было откровенно нечего. Я без рога и хвала создателем родилась. Бровь оборотня заинтересованно поползла вверх. «Дианка!» «Шкуру спущу!» А этот голос принадлежал уже маменьке. Стекла в нашем окне не наблюдалось, так что ее фигуру рядом с отцом было хорошо заметно. «Пойдешь к ним?» Тихо поинтересовался новый жилец. Я покачала головой. Так стыдно было, что щеки пылали. «Нет», — уточнил он. «Только если сдадите, что я тут». Прошептала зачем-то я. Развернувшись, оборотень вышел из беседки и прошел чуть вперед, размял шею и взглянул на разбитое окно. — Слышь, сатир! — мужской рык огласил округу. — Если рот сейчас не закроешь, я тебе сам рога выкручу и шкуру спущу. Усек? Занавески на нашем окне мгновенно задернулись. И батя исчез из виду. Я перевела взгляд на соседа. Грубоват он, конечно, но зато с первого раза понятно, что лучше на глаза ему не попадаться. И мне как бы нужно было поблагодарить его сейчас. Но по мере того, как он приближался ко мне, мой язык снова отказывался шевелиться. Что за напасть такая? Я себя чувствовала жутко глупо, но ничего поделать с этим не могла. «Ну, познакомимся?» Вернувшись в беседку, оборотень кривовато, чуть высокомерно усмехнулся, и это меня почему-то задело. «Зачем?» Я скорчила из себя девочку-дурочку, хотя сейчас, наверное, и выглядела именно как она, так что... Особо стараться казаться тупенькой мне не пришлось. — Ну, как, зачем? А для чего знакомиться? — ответил мужчина вопросом на вопрос. — Не знаю. Я пожала плечами. — Я обычно ни с кем не знакомлюсь, поэтому и спрашиваю, зачем? Мужчина снова повел носом. Что он тут вынюхивает? Опустив взгляд на футболку, быстро проверила свои подмышки. а то вдруг это я тут вспотела от волнения. Но нет, вроде все у меня нормально, пятен не видно. Красавица, мы как бы соседи. Разве это не повод представиться друг другу? Положив ладони на стол, оборотень подался вперед. Я медленно кивнула, соглашаясь с его доводом, а сама глазела на мужские руки. Сильные, мускулистые, грубые. Да что со мной такое? Диана Луговская, сатирка. Сглотнув ком в горле, вежливо представилась я, хотя внутри была на стороже. Что-то этому оборотню нужно было от меня. Знать бы еще чего прицепился. Благояр белый. Чинно произнес он в ответ. Оборотень. Но об этом, думаю, ты и сама догадалась. Я кивнула, утопая в его глубоких карих очах, словно видела в них свое отражение. — А зверь какой? Зачем-то брякнула, не сводя с его лица взгляд. — Медведь. Мужчина пожал плечами. Моргнув, я глубоко вдохнула и выдохнула. Затем попыталась взять свои эмоции под контроль. Откинувшись на стенку беседки, медленно сосчитала до трех и снова глянула на оборотня. Он смотрел на меня очень странно, как-то снисходительно, чуточку высокомерно, и это отрезвило. Что я тут перед ним лужей растекаюсь? Много чести. Ну да, глупый вопрос. Не удержалась я от сарказма. С вашими-то габаритами не в котенка же оборачиваться. Мужчина промолчал, в его глазах загорелся характерный красный огонек. Так бывает во время перехода в истинный облик. Но он быстро тряхнул головой и распрямился, а потом и вовсе усмехнулся, будто своим же мыслям. «Я тебе не нравлюсь, да?» От его голоса меня пробирало, но я душила эти чувства на корню. «А должны?» Фраза вырвалась у меня сама собой. Я даже рот не успела захлопнуть. «И чем же не угодил вот так сразу?» Он скрестил руки на груди. «Какое все-таки роскошное тело! Что-то странно обдало жаром низ моего живота. Стыд мгновенно сменился злостью. Мне не нравилось то, как я реагирую на присутствие мужчины. Это было как-то неправильно, непривычно». смущающая и сбивающая с толку. Простите, но мы с вами не знакомы, чтобы вы мне нравились. Я нарочно снова повела себя грубо и немного невоспитана. Мне не импонировало внимание этого типа. Наверное, он просек, что родители даже дали сатиров больно пьющие, и решил, что и дочь легчайшего поведения. Все они так думают, а этот даже не скрывается. «И все-таки, Диана, чего ты иголки, как ежик, распускаешь?» Я смутилась, услышав свое имя из его уст, но быстро взяла себя в руки. Этот разговор пора прекращать. «Послушайте, у меня послезавтра экзамен, мне нужно учиться. Я не той расы, чтобы за меня глава поселения хлопотал или учебу мне проплачивал. Так что мне нужно заниматься». Я глянула на учебники. Много учить, понимаете? Приятно было с вами познакомиться, но, думаю, на этом нашего общения достаточно. Я ждала, что Благояр вернется в свой гараж или расскажет все, что думает обо мне. Но вместо этого он обошел стол и взял в руки первую попавшуюся книгу. «Архитектура Древней Греции». Прочитал он вслух. Затем поднял второй учебник. «Культурология. А на кого же ты учишься, Диана?» Я выхватила у него из рук свои книги и аккуратно сложила их на столе. На мазюкалку. Недовольно пробурчала и демонстративно принялась читать. «Ты такая смешная!» — оборотень рассмеялся. «И все же. Сатиры обычно предпочитают учиться на...» «Сатирке?» Обычно пашут с малолетства. Резко перебила я его. И вообще нигде не учатся. Господин Благояр, я не вижу смысла нашего знакомства. Уймись, девочка, и не повышай на меня голоса. Грубо одернул он меня. Никогда не смей мне дерзить. Хорошо, смиренно согласилась я. Тогда вообще в вашем присутствии голоса подавать не буду. Понимала, что веду себя некрасиво, но еще я знала, что такая, как я, для благородного оборотня сойдет только за постельную игрушку или за девочку на одну ночь. А я не для того берегла себя, чтобы меня от скуки оприходовал самоуверенный наглый медведь. Сосед еще какое-то время постоял рядом со мной, затем развернулся и вышел. «Ты зря сейчас себя со мной так ведёшь», — услышала я от него. «Не знаю, в чем причина такой агрессии, но я выясню это. А пока занимайся спокойно, никто тебя не потревожит. Ни я, ни твой папаша». Я сделала вид, что не слышу его. Вскоре все мое внимание поглотили лекции. Краем глаза я заметила, как из подъезда вышла мама с чёрным пакетом, и отправилась в ближайший магазин. Тяжело вздохнув, поняла, что, скорее всего, и эту ночь проведу в подъезде или в беседке. Как же мне все это надоело! Как же хотелось собрать вещи и сбежать из дома! Зажить самостоятельно! Но нельзя!